Глава двадцать 23. Декер с Бейкером распили еще по пиву, разделив на двоих блюда чили, чипсов и халапеньос, а потом направились к выходу из салона. Ни один из них не обратил внимания на компашку молодых людей, внимательно наблюдавшую за ними от барной стойки. Уже стемнело, и улицы почти опустели не только по причине позднего часа, но и из-за того, что опять полил дождь. Не успели они пройти и квартала до боковой улочки, где Бейкер оставил свой пикап, и по которой было удобно срезать путь до отеля, как Бейкер замедлил шаг. Что такое? поинтересовался Бейкер, заметив это. У нас компания, и не думаю, что они настроены дружелюбно. Глянь-ка. Бейкер присмотрелся вперёд где стояли три молодых человека, загородив им дорогу. Тут Деккер оглянулся назад. Еще трое перекрывали путь, которым они шли. "Твои старые кореша?" спросил Амос. Когда парни с обеих сторон приблизились, Бейкер негромко произнес. «Двоих я узнал. Это те самые ребятки, которым я задал перцу за то, что лезли к Карлайн". Я так и подумал, похоже, хотят поквитаться. Не твои проблемы, мама, лучше не лезь. Сейчас посмотрим, дадут ли они нам пройти. Бэйкер недоверчиво покосился на него. Ты вправду думаешь, что я оставлю тебя разбираться тут в одиночку, Стэн? Бэйкер ухмыльнулся. — Ну что ж, тогда это будет не первая драка, в которой мы с тобой участвуем на пару. И наверняка не последнее. Оружия при них не видать. По-моему, у одного из них может быть нож, деки обернулся. А еще одного бейсбольная бита. У тебя есть ствол? Увы, оставил в номере. Не думал, что он мне понадобится, чтобы выпить с тобой пивка. Могу показать им свою ксиву. Да ладно, эти придурки даже читать не умеют. Ну, как скажешь. Похоже, придется управляться старым добрым способом. И Это меня особо не вдохновляет, потому как на мне приличные шмотки, и очень не хочется уделать их кровью и всем прочим. Не вижу другого выхода, Стэн. Глянув влево, Деккер приметил ряд мусорных баков. Выбираешь парня с ножом или сбитый Вообще-то склоняюсь к тому, что с ножом. Эх, а я помню ту игру с Мичиганским в твой выпускной год. Напомни-ка, что ты тогда сделал? Центровой плюнул мне в рожу после того, как я завалил квотербека. Так что я запрыгнул ему на башку и впечатал в поле. Получил за это личный 15-ярдовый штраф, но это того стоило. И мы все равно выиграли, так что пофиг. Эрна, насколько я помню. Ладно, может тебе захочется завалить вон того по такой же схеме, поскольку они приближаются. Все шестеро парней рванули к ним, обладатели ножа и биты впереди. Ни Деккер, ни Бейкер не двигались с места до самой последней секунды. Когда парень сбитый оказался уже в футе от них, Амос сорвал с мусорного бака крышку и от души влепил ему ею прямо в физиономию. Малый выронил биту и завалился на спину, с залитым кровью лицом, потеряв два зуба. Бейкер шагнул к обладателю ножа. Когда тот замахнулся для удара сверху вниз, Стэн предплечьем блокировал удар, а потом уловка перехватил парня за запястье, заломил ему руку за спину и резко крутанул локоть вверх. Плечо парня чистое и весьма болезненно вывернулось из сустава. Он с воплями и проклятиями грохнулся на землю. Подхватив бейсбольную биту, Деккер воспользовался ею, чтобы врезать по коленям второму из своих парней, а потом ткнул ее комлем в почки третьему. Когда второй опять набросился на него, Деккер отбросил биту, развернул его спиной к себе, обхватил за пояс, вздернул воздух и шмякнул об землю. Парень испустил длинный стон, закрыл глаза и вырубился. А тем временем Бейкер влепил своим здоровенным кулачищем в физиономию еще одному из оставшихся, сломав ему нос, из которого брызнула кровь, и пришлепнул его к кирпичной стене. Тот без чувств сполз по ней. Последний из нападавших оказался умнее всех, взял ноги в руки и слился быстрее, чем Деккер или Бейкер успели до него добраться. Стэн посмотрел на валяющихся на асфальте парней, а потом наклонился и вытащил бумажник у того, которого вырубил. "Что это ты делаешь?" удивленно спросил Деккер, глядя, как его зять вытаскивает из бумажника двадцатку, прежде чем бросить его парню на грудь. В ответ Беккер показал на свою сильно заляпанную рубашку. "Новую рубашку своей кровище мне уделал. Мне самому платить, что ли?" Он слегка пнул лежащего в руку ботинком. Крэтин сложил банкноту и сунул ее в карман. Деккер опустил взгляд на тех упавших парней, которые еще были в сознании, и взмахнул своим значком. Я могу арестовать вас всех за глупость, но неохота кучу бумажек заполнять. А теперь, те из вас, кому требуется медицинская помощь? сами доберетесь и доставите своих дружков в больничку. потому что если вы предоставите дело нам это займет некоторое время и все вы дебилы отправитесь за решетку. — не гони пургу мужик завопил один из них за кого ты нас блин принимаешь вытащив свое удостоверение де сунул его ему под нос. — видишь что здесь написано ф б р Это означает Федеральное бюро расследований, на случай, если ты не в курсах. Так что, если я сейчас вас оформлю, вам, ребятки, светит провести лет десять в Федеральной Кутузке. Очень далеко отсюда, учитывая ваши дурные привычки. И публика, с которой вы будете мотать срок, отнюдь не такие добряки, как мы с моим другом. Парень, которому Деккер влепил битой по колену, поднял взгляд и закивал. "Мы лучше сами", поспешно выпалил он. "Вам нет нужды торчать тут с нами, сэр". "Ну так", выкрикнул тот, которому Бейкер выдернул плечо из сустава. Сам до этого додумался, сухо поинтересовался Деккер. Они с Бейкером дошли по улице до следующего квартала и там расстались. Завтра позвоню насчет обещанного посещения площадки, сказал Амос. Я там обычно с шести утра до шести вечера. И спасибо, что пособил с этой публикой, хотя и не твоя была заморочка. Сомневаюсь, что я тебе так уж был нужен, отозвался Деккер. Распрощавшись с Бейкером, он двинулся дальше. Улица, на которой он находился, была даже еще пустыней предыдущей. Дождь полил сильнее, и Деккер прибавил шагу. Он подсчитал, что если срежет через переулок, то доберется до отеля вдвое быстрее. Когда он нырнул туда, ливень уже повалил стеной. Амс уже прошел переулок до середины, когда вдруг что-то ударило его в бок, сбив с ног. В Деккер словно врезался дальнобойный грузовик. Это очень напомнило ему то неожиданное столкновение на футбольном поле. Во время которого он так основательно повредил голову. И чуть ли не в тот же миг грохнул выстрел. Пуля ударила в кирпичную стену прямо напротив того места, где он только что находился. Пуля пробила в стене двухдюймовую дыру, и в тот же миг произошел миниатюрный взрыв, пламя облизало кирпичи. Если бы попало в него, он был бы уже мертвецом. Человек, который врезался в Деккер, лежал прямо на нем. Он прошептал ему в ухо: "Не вставайте, и ничего с вами не произойдет. Я сейчас вернусь". И в следующую секунду Амос остался совсем один.